Глава семнадцатая. Изабель. Сладко потянувшись в кровати, я улыбнулась. На душе было спокойно. Та странная тоска покинула, позволяя выспаться. Раскинув руки, я зашарила по кровати. Нахмурилась, а распахнув глаза, убедилась в том, что в кровати я снова в полном одиночестве. И более того... Засыпала я в покоях Ника, а проснулась в своих. Опять. Мне же не показалось. Он пришел ночью, обнял, поцеловал. Так в чем дело? Ну, синяя борода, держись. Скочив с кровати, я рванула в купальню. Никогда прежде так быстро не собиралась. Спора умылась, расчесала волосы и, одевшись, покинула покоя подбежала к двери покоев Ника. Вскинула руку, собираясь распахнуть ее. Но раньше дверь открылась сама. «Изабель?» Густые брови приподнялись в удивлении: «Почему ты так рано встала?» Ник уже был облачен в деловой костюм. Держал в руке свою любимую трость. Разве что выглядел усталым. Лицо осунулось, а под глазами пролегли темные круги. «Почему?» — Да потому что мне приходится отлавливать собственного мужа. — Ник, ты не считаешь, что нужно со мной объясниться? Уделить мне время, в конце концов? — Изабель. Ник протянул ладонь к моему лицу, но, словно одернув себя, вновь опустил ее. — Я тороплюсь завершить дела в городе. И помнится, я не обещал, что буду честен с тобой. — Придется быть честным. Скрестила руки на груди, упрямо вскинув подбородок. Отступать я не собиралась. Твердые губы дрогнули в улыбке, а синие глаза потеплели. Охряная каемка в них не исчезла, хоть и была сейчас еле различима. «Я постараюсь освободиться раньше. Мы поужинаем и поговорим. Подождать-то, согласна?» Он все же протянул ко мне ладонь. Поддел подбородок, провел большим пальцем под нижней губой, приоткрывая уста. Взгляд его вспыхнул страстью. И я прикрыла глаза, ожидая поцелуя. «Ник!» — раздался голос Маркуса, разрывая наше уединение. Муж сразу отдернул ладонь от моего лица. Маркус демонстративно постучал пальцем по карманным часам в своей ладони. «Нам пора, Изабель!» Мы поедем верхом, карета полностью в твоем распоряжении. Навести родителей, возьми вещи, если что забыла. Имей в виду, в столице другая мода, и мы пошьем тебе одежду по прибытии. Лучше возьми больше памятных и дорогих вещей. Хорошо. Я закусила губу, заглядывая в глаза мужа. Ты ведь не обманешь? Придешь на ужин? Обещаешь? Не обману. «Обещаю». Тяжело вздохнув, произнес он. А я улыбнулась, довольная хоть небольшой победой. Решив закрепить результат, я подступила к Нику ближе. Положила ладони на грудь, приподнявшись на цыпочках, намереваясь поцеловать. Ник был выше, но порывисто нагнулся, мимолетно припав к моим губам своими. Замер, зажмурившись, и обдавая мое лицо горячим дыханием, отчего я задрожала, чувствуя, как сердце начинает биться все быстрее, разгоняя по жилам кипящую кровь. — Может, останешься? — прошептала. — Ник! — вновь позвал Маркус, а в голосе его слышалась сталь. Мы вздрогнули и разомкнули поцелуй, опомнившись. — Вечером поговорим, Изабель. Его тон стал предельно официальным, а в глазах поселилось безразличие, будто не он только что поцеловал меня. Оставив меня в растерянности, Ник направился по коридору к мрачному Маркусу. «Да жить бы до вечера! По крайней мере, надеюсь, ужин пройдет наедине, и нам никто не помешает!» выглядишь усталой», — отметила матушка, отставляя чашку с чаем на столик. После моего прибытия мы уединились в небольшой гостиной, выходящей в зимний сад. Матушка была мне очень рада, но пока не вдавалась в расспросы, позволяя мне собраться с мыслями после дороги. Плохо спала. Я тоже отложила чашку с чаем, к которому так и не притронулась. «Спать не даёт». Матушка мельком улыбнулась, а мои щеки опалил румянец. В иной ситуации я бы смолчала, опуская деликатную тему. Но сегодня поняла, что у меня нет подруг, к которым можно обратиться за советом. А единственный человек, который имеет опыт супружеской жизни и при этом не разболтает тайн – моя матушка. У нас была только брачная ночь, а вчера Доминик весь день отсутствовал. Твой муж занятой человек, Изабель. Матушка подалась вперед в плетеном кресле и сжала мою ладонь, пытаясь поддержать. Удел женщины ждать возвращения мужа. Возвращаясь, он хочет увидеть красавицу-жену, которая составит ему компанию за трапезой. А потом и в постели. Понимаешь, нас даже поселили в отдельных покоях. Многие пары живут в отдельных покоях. Возможно, понимая, что вы недостаточно хорошо знакомы, он дал тебе время привыкнуть к себе. К тому же он в им гнезде проездом. Скорее всего, супружеские покои и не готовы. Об этом я как-то не подумала. Пробормотала, почувствовав облегчение. Супружеские покои действительно пребывали в плачевном состоянии и требовали ремонта. Но это не объясняет, почему Ник отнёс меня обратно в мои покои, вместо того, чтобы провести вместе ночь. То ли я себя накручиваю, то ли эта матушка пытается меня успокоить. Вот видишь, уверена, как только он завершит дела, а вы заселитесь в его поместье, многое изменится. Не знаю. Может, я что-то не так делаю? Я вчера ждала его, заснула в его кровати а он ко мне даже не притронулся. Матушка откинулась на спинку кресла спиной, задумавшись. «Твой муж не молодой мальчик», – заключила она, кивнув своим мыслям. «Мужчины часто ищут источники своих проблем не в себе, а в других». «Что ты имеешь в виду?» «Вставай, сходим в одно место. Тем более и мне нужно пополнить запасы». Матушка первая подскочила с кресла. В ее глазах сиял энтузиазм, передавшийся и мне. Мы вместе покинули дом, а потом и вышли за ворота. Карету мы оставили. Оказалось, пункт назначения находится совсем близко. Старые клуши могут сколько угодно говорить, что от примерной и послушной жены муж не уйдет к любовнице. «А я считаю, что этого мало». Женщина-хранительница домашнего очага, а искры для его растопки разжигаются в супружеской постели. Произнеся эту речь, матушка свернула к входу в аптеку. Наверное, она права. Стоит только вспомнить, как искрило между мной и Ником в первую ночь. Я двинулась была за матушкой, как вдруг кто-то схватил меня за плечо и резко развернул. Серые глаза Гастона расширились от удивления. «Гастон!» — возмутилась я, смерив сердитым взглядом полицейского. «Что ты себе позволяешь?» «Это другие могут сколько угодно называть его господин полицейский. А для меня он мальчишка из параллельного класса, который когда-то, между прочим, воровал яблоки у соседей. В детстве мы общались. Он даже пытался просить моей руки, но у родителей были свои планы на мой счет». Ну, а я могла к нему относиться только как к другу детства. «Прости, Изабель, я обознался. Со спины решил, что ты Ивет. Она пропала два дня назад». «Ивет пропала?» Я поправила волосы, припомнив, что Ивет тоже рыжая. «И никаких зацепок?» «Нет». На гармоничное лицо Гастона набежали тени. «Просто исчезла среди ночи из аптеки». Никаких следов, никто ничего не видел. Наверное, ее матушка расстроена. Может, чем-нибудь помочь? Ты всегда была так добра, Изабель. Он мне мягко улыбнулся, но лишь мимолетно. Слышал, ты недавно стала герцогиней Легре. Поздравляю. Спасибо. Весьма странно, что с появлением твоего мужа в городе начались пропажи людей. Я думала, это слухи. «Ни слухи. И в эту же третья пропавшая. Исчез также сын пекаря Жак, портниха Полин, и нашли мертвым Рина, владельца скотобойния». «Какой ужас!» Прижала пальцы к губам, изумленная новостями. «В нашем городке всегда так спокойно. Чья-то смерть воспринимается всеобщей трагедией. Даже не могу представить, как волнуются родные пропавших людей». «Ты не замечала ничего необычного за мужем». Взгляд Гастона стал острым, внимательным. «Так, что здесь происходит?» Из аптеки вышла матушка, смерила Гастона неодобрительным взглядом. Гастон сообщил, что Ивет пропала. «Мария уже поделилась со мной своим горем. К сожалению, мы ничем не можем помочь, кроме как деньгами». Насколько я слышала, ваши люди отказываются работать сверхурочно. Скоро вам оплатят ваш труд. Я об этом позаботилась. Матушка подступила ко мне. Вновь стрельнула в пристыженного Гастона злым взглядом, после чего подхватила меня под локоть и повела прочь. «Ты дала денег Марии, чтобы она оплатила поиски?» «Да, а что?» «Не припомню за тобой подобных поступков». Когда Жерар похитил тебя, я таких страхов натерпелась, пока ждала в неизвестности. Родное лицо матушки исказилось мукой. Благо тебя вернули. Но я никому не желаю испытывать подобное. Надеюсь, Ивет просто сбежала с любовником, чтобы обвенчаться за спиной родителей. Я тоже. Мы часто болтали с Ивет, когда я заходила в аптеку за лекарствами. Она хорошая девушка. Надеюсь, с ней все в порядке, и она вернется, чтобы успокоить родных. Давай не будем о плохом. Матушка запустила руку в карман своей шубки, извлекла из нее пузатый флакончик из бордового стекла и протянула мне. «Мужская сила!» Прочитала я надпись на флаконе и тут же залилась краской, мигом спрятав флакон в карман. «Матушка!» Возмутилась. Она лишь рассмеялась над моим смущением. «Хватит краснеть, дорогая!» «Не может быть постыдным действо, приносящее в этот мир детей!» «Налаживай с супругом общение!» Она мне хитро подмигнула. «Да, женщина должна быть примерной женой. Но запомни, с мужчиной легче всего договориться, когда он доволен. Поэтому бери и дерзай. Никто не построит за тебя твое счастье. «Спасибо». На губах мелькнула довольная улыбка. «Вряд ли синей бороде нужно это средство. Но, думаю, внезапный подарок возымеет должный эффект».